в Килбери я прибыл на закате. Заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болото, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Баллилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килбери проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из Баллилоу, на посланной за мной машине, поскольку Килдери находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобилей, и от его водителя северянина, видя, что я еду в Килдери, все же не удержались и предупредили меня об опасности. А вечером, уже в замке, Берри рассказал мне, в чем дело. Крестьяне покинули Килдери из-за того, что Деннис Берри решила сушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром. Ему притила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря, ведь и торфяник, и саму землю можно использовать с умом. Связанный с болотом легенды, и, поверья, он не принимал всерьез его, лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина и ушли в Баллилоу, захватив только самое необходимое.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 Эти тайны существуют с незапамятных легендарных времен, когда детей Портолана постигло несчастье. В книге завоевателей говорится, что эти сыны Греции погибли в Толлате, но старики из Килдри утверждали, что один город был все же спасен, покровительствующий ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем спасла от немецких завоевателей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 изрешеченной тенью готического окна, я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдери. Когда же где-то вдали часы пробили раз другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же продолжалось, странная, древняя музыка, вызывающая воображение танцы сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать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 Разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирели эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвной плавно двигались странные фигуры. Поначалу, мерно раскачиваясь, они постепенно достигали такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Диметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от океана.